Да что ты, права обижаешься, недотрога ты, эткая, на той и студенты, чтобы девушкам нравиться. Что это там собака надрывается? Надо бы посмотреть, в чем дело. Даром-то она лаять не станет. Погоди, Лидочка, дуй тебя в хвост, помолчи минуту. Надо выяснить обстановку. Не час, а улы нагрянут. Ты не уходи, Устин, и ты стой тут, всего блюй. Без вас обойдется. Не слышавший просьб, чтобы он повременил и остановился, представитель из центра продолжал устало-ораторской скороговоркой. Существующая в Сибири буржуазно-военная власть, политика грабежа, поборов, насилия, расстрелов и пыток.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 Собравшимся был обеспечен спуск под пол и выход из-под земли на глухие задворки константиновского тупика за монастырской стеной. Докладчик в черной калинкоровой шапочке, прикрывавшей его лысину во всю голову, с матовым бледнооливковым лицом и черной бородой до ушей, страдал нервно испариной и все время обливался потом.